Глава 23. Конор Конор никогда не умел прощаться. Он стоял у кухонного стола, глядя на хлеб и вяленое мясо, лежавшее возле его сумки и клинков на столе. Серебряные мечи сверкали в утренних лучах солнца, проникавших через окно, но он решил, пока не обращать на оружие внимания. Не стоило тянуть резину, поэтому Конор. Сосредоточился на деле, которое ему предстояло, и стал набивать сумку едой. Первые золотые нити рассвета освещали листву снаружи. Медово-желтые лучи будили лес, а тени отступали. Глаза пощипывало от усталости, но парень лишь потер их и продолжил. Все равно ему вряд ли удастся выспаться в компании нетерпеливого призрачного короля. Отчасти Конор. Ненавидел жестокого старого призрака за то, как он поступил с оленем, и, что гораздо важнее, за угрозу Финнам. Духу даже не нужно было произносить это вслух, чтобы Конор понял посыл. Не обратишь внимания, и они следующие. Хотя Конор и начал расслабляться и наслаждаться их компанией, бродяга в нем нуждался в движении. Он не засиживался так долго на одном месте с тех самых пор, как жил у Бека Арбора. Магнусон всем своим существом стремился к неизведанному. Судьба бродяги — найти себя, заблудившись. Ему нужно было уйти и увести призрачного короля как можно дальше от финнов. Дорога до Брэдфорда займет почти весь день, и он больше не мог терять ни минуты. Его внимание привлекли легкие шаги по коридору, нежные, медленные, деликатные. Кира. «Ты рано встала», — сказал Конор и, не оборачиваясь, застегнул сумку. Она усмехнулась, и пол тихонько скрипнул, когда она переместила вес. «Ты все слышишь, да? Практически». Конор отложил сумку в сторону и облокотился о стол, повернувшись к женщине. Она стояла, опершись о стену, скрестив руки на груди и смотрела на него. Из тугого пучка золотистых волос выпала чуть тронутая серебром прядь, а морщинки вокруг глаз стали глубже, когда Кира улыбнулась. «Такому крупному парню понадобится намного больше еды». Он покачал головой. «Итан настоял, чтобы я взял с собой все это, и этого более чем достаточно». «Я много лет выживал в одиночку в лесу, Кира. Не хочу объедать вас еще больше. Как будто я даю тебе выбор». Кира с вызовом задрала подбородок. Она, опустившись на колени у печи, принялась рыться в своих закромах. Через некоторое время женщина достала узелок с вяленым мясом и без слов вручила Конору. Нехотя взяв его, парень широко улыбнулся. Он положил мясо в свою сумку, благодарный Кире за упрямство и щедрость. Он задержал взгляд на парных мечах, лежавших бок о бок на деревянном столе рядом с выполненными на заказ парными ножными. Теперь, когда у Конора были призрачные клинки, старые мечи были ему практически не нужны, несмотря на то, что они отлично прослужили много лет. Запасное оружие не помешало бы, но он хотел убедиться, что и финны могли защитить себя. «У вас много оружия?» — спросил он. «Достаточно?» — изогнула бровь Кира, словно намекая, чтобы он не смел предложить ей клинки. «Кира», — сказал он предостерегающим тоном, — «будь благоразумна». «Терпеть не могу быть благоразумной». — призналась она, лениво пожав плечами. — К тому же у нас есть мечи и несколько кинжалов, не говоря уж о топоре. Все будет в порядке. — Ну, как знаете. Конор потянул ремни, и ножны крепко прижались к спине, когда он вложил в них оружие. Тишину нарушил тяжелый топот сапог в коридоре. Несколько мгновений спустя в кухню вошел Итан, с тремя блестящими флаконами зелий в одной руке и небольшим мешочком с монетами в другой. «Абсолютно исключено!» — отрезал Конор, поворачиваясь спиной к здоровяку и стал затягивать шнурки на сумке. «Не спорь!» — Итан поставил флаконы и мешочек с монетами на стол, рядом с Конором с гулким стуком. «Никто не обойдет финнов в упрямстве и гордости. Ты только время зря теряешь, все равно проиграешь». Конор фыркнул. — Я не возьму вашу еду, деньги, да еще и зелья. Этого не будет. — Считай это платой. — Итан постучал пальцем по столу, чтобы подчеркнуть свои слова. — Платой за спасение наших жизней. Это вы одни в лесу, в дне пути от людей, которые могут прийти на помощь. Конор жестом указал на супругов. Лучи утреннего солнца тем временем стали проникать сквозь кухонное окно. Я отправляюсь в город, туда, где есть ресурсы. У нас полно всего, сказала Кира. Мы хорошо подготовились. Конор с досадой потер глаза. Только ты не начинай. Послушай, тихо произнес Итан, опершись кулаком о стол и глядя на Конора. Сделай это ради меня, возьми просто, на всякий случай. Конор некоторое время просто стоял и смотрел на старшего товарища. Клинки висели на спине, сумка была в руках. Он мог просто уйти, но его чертова совесть взяла вверх. Раздраженно вздохнув, парень принял флакончики с зельем и, не сводя глаз сытона, намеренно оставил мешочек с монетами на столе. Быстрыми движениями Магнусон положил зелье в один из боковых карманов. «Ладно», — сказал Итан, выпрямившись. «Знаешь, что это?» Конор пожал плечами. «Рективационные зелья, полагаю, на случай, если буду ранен». «Вот именно! Кира сама их сварила. Каждый умный человек носит с собой парочку, а мы заметили, что у тебя нет ни одного», — добавил плотник, скептично подняв бровь. «Вы копались в моих вещах?» — Конор размял пальцы, чтобы избавиться от резкого приступа раздражения, накатившего на него при мысли об этом. Итан ухмыльнулся. «В том, что от них осталось после схватки с солдатами». Незнакомец появился из ниоткуда посреди леса. Кира уперла руки в бока. «Разумеется, мы осмотрели твои вещи». Конор нахмурился. «Справедливо». В коридоре раздался тихий топот шагов. На этот раз Магнусон не смог сказать по походке, кто из девочек бежал к нему. На кухню прошмыгнула Фиона с широкой улыбкой на лице. Когда ее взгляд упал на сумку, стоявшую на столе рядом с Конором, она резко остановилась. «Ты уходишь?» «Приходится, малыш», — сказал Конор. Фиона подняла свои крошечные ручки к груди и отступила на несколько шагов назад, словно не знала, что и сказать. Губы ее задрожали, и девочка потерла носик тыльной стороной ладони, чтобы скрыть всхлип. Не произнеся больше ни слова, она подбежала к парню и крепко обняла, сжав своими крошечными пальчиками рубашку на его спине. Конор сперва просто стоял, подняв руки, не понимая, что делать с этим маленьким человечком. Вцепившимся в него. Когда она его не отпустила, он погладил девочку по голове, чтобы успокоить. На этот раз она всхлипнула громче, так что, очевидно, это не сработало. Постарайся не умереть, пожалуйста, сказала она милым, тихим голоском. Ага, сказал Конор. Таков план. После этого Феона убежала по коридору и исчезла в шуме шагов Уэсли. «Изабелла не выйдет», — сказал парень, завернув за угол и оказываясь на кухне. «Без обид, Конор. Я и не обижаюсь. Она не умеет прощаться», — тихо произнесла Кира. Она устремила взгляд в стену, за которой, как он предположил, находилась комната Изабеллы. Уэсли стоял близко к коридору, широко расставив ноги. «Полагаю, ты не позволишь мне пойти с тобой?» «Нет» хором сказали Конор и Кира. Уэсли пожал плечами, широко улыбнувшись и обводя взглядом взрослых, собравшихся в комнате. Спросить стоило. «Позаботься о них», — велел Конор, протягивая руку юноши. Уэсли пожал ее. «Сделаю все, что в моих силах». Конор повесил сумку на плечо. Это всегда было тяжеловато с мечами на спине, но он справлялся. Носить сумку в руках ему быстро надоело. Когда Магнусон направился к двери, Уэсли похлопал по его сумке. «Береги себя там». Конор подошел к лестнице и стал спускаться. В процессе он посмотрел наверх, на три головы, глядевшие на него через отверстие в крыльце. Магнусон не привык к доброте, но вдруг обнаружил, что надеется, что видит эту семью не в последний раз. Однако, если он принесет с собой хаос, как обещал король Генри, Конор не приблизится к их порогу, какую бы тихую гавань Итан не предлагал ему.